Родствен Макаком Магот, единственная обезьяна, встречающаяся в Европе на свободе. Примечание. Магот. Макака Сильвана, варварийская обезьяна, единственный бесхвостый вид из рода макаков. Известно, что знаменитый римский врач Гален второй век до нашей эры, проводил на Маготах анатомические исследования. Редкая особенность Маготов – Самец берет на себя уход за детенышем с первой недели после рождения. Детеныш нередко используется самцом для улаживания конфликтов в качестве психологического буфера. Конец примечания. Магот инус экаудатус, известный также под названием «турецкой, варварской или обыкновенной обезьяны», Представляет из себя стройное животное с длинными тонкими конечностями. Морщинистое лицо его, украшенное густыми бакенбардами, уши, ноги и руки телесного цвета, шерсть красновато-оливковая, старости черная, нижняя часть тела более светлого желтовато-серого цвета, длина тела фута полтора. Родиной той обезьянки являются северные страны Африки – Алжир, Тунис и Марокко, где они водятся большими стадами в гористных местностях. Умный и хитрый, проворный и сильный, он при случае отлично умеет защищаться своими зубами. При сильном возбуждении он громко щелкает зубами, при сильном же испуге издает громкий короткий крик. Щелканием зубов, а также гримасами, Он выражает и желание, и радость, и досаду, и отвращение. Говорят, что, подобно павианам, он пожирает насекомых и червей, для чего постоянно перекатывает камни. Пойманная добыча поднимается с земли, тщательно осматривается и, наконец, с одобрительной мимикой отправляется в рот. Утверждают, что моготы не брезгуют и скорпионами, которым предварительно вырывают жало. На Гибралтаре, единственном месте Европы, моготы живут с незапамятных времен. По крайней мере, еще мавры, владевшие Пиренейским полуостровом до покорения его испанцами, уже хорошо знали их, но они показываются редко, отчего их не всегда можно видеть. Кроме того, по своей нежной натуре они боятся всякого изменения погоды и прячутся за скалы. Между тем, это очень живые создания. Питаются они плодами и листьями разных древесных пород, но предпочитают сладкие корни, растущие там в изобилии карликовой пальмы. Для разнообразия же едят жуков и других насекомых. Число моготов очень невелико, несмотря на то, что они находятся под покровительством англичан, и их никто не смеет преследовать, Так что обезьянки свободно разгуливают по укреплениям, греются на солнце у пушек, лазают через брустверы. На запрос, сделанный одному из офицеров английского гарнизона в Гибралтаре, был получен от капитана Шифарда следующий ответ. «Трудно определить с точностью» пишет он 18 марта 1889 года, «количество находящихся на лицо обезьян». «Вчера только. Я видел их в числе 12, но прошлым летом мне приходилось встречать их штук по 25. И я думаю, что теперь их всего штук 30. В это время года их можно нечасто видеть». Так как корма и воды не всегда вдоволь наверху скалы и в летнюю жару, недостаток пищи заставляет их спускаться ниже, тогда они причиняют садам серьезный вред. Около июня или июля прошлого года у обезьян было не менее шести детенышей. Взрослые самцы довольно велики и достигают трех футов длины, самки же тоньше и слабее. Самый сильный самец держится в стороне от стада. Эти новейшие наблюдения показывают, что еще преждевременно опасаться, как думают некоторые совершенного уничтожения единственной дико живущей в Европе породы обезьян. Самый крупный и вместе непривлекательный представитель собакоголовых обезьян – павиан Синосепхаулус распространенный в гористых местностях, а части в лесах Африки, Аравии и Индии. Примечание. Род павианы, папио, считается пограничным между низшими и высшими обезьянами. И по размерам, и по сообразительности, и по четкости стадных порядков павианы превосходят всех низших обезьян. Павианы – крупные обезьяны, Масса тела до 25 килограммов и более. У них длинная морда, напоминающая собачью. Отсюда пошло их название собакоголовые. Сильно развиты клыки. Конец примечания. Кроме того, павианы, едва ли не единственные обезьяны, которые могут жить на высоте 3-4 тысяч футов выше океана, доходя даже до снеговой линии. Пищу их составляют преимущественно луковицы, корни, клубни, ягоды и мелкие животные, вроде кур, хотя в Восточной Африке павианы нападают даже на мелких антилоп. Подобно прочим обезьянам, это величайшие грабители полей и садов, настоящие бичи местного населения, несимпатичные Даже отталкивающей наружности их вполне соответствует их характер. Все павианы, говорит Шейтлин, более или менее злы, свирепы, бесстыдны и коварны. Взгляд их лукавый, душа злобная. Зато они гораздо понятливее и умнее многих мелких обезьян. Особенно ярко проявляется у них свойственная всем вообще обезьянам способность к подражанию, так что они могли бы сделаться совсем похожими на людей, но никогда не достигают этого. Защищаются они упорно и с большим мужеством. В молодости павианы способны к приручению, но в старости, когда их умы и чувства притупляются, дурная натура берет свое». Они опять становятся непослушными, царапаются, кусаются. Говорят, что на свободе они и умнее, и развитее, в неволе же более кротки и понятливы. Это семейство заканчивает Шейтлин свою характеристику, называют собакоголовыми, но хорошо бы было к собачьей голове прибавить им и собачий нрав. Нельзя не согласиться с приведенными словами. Правда, и у павианов есть хорошие качества. Они привязаны друг к другу, любят своих детенышей, а также кормящего их человека, но безнравственность и порочность их совершенно затушевывают хорошие черты. Коварство у них соединяется с взрывами страшного беспричинного гнева. Одного неосторожного слова или насмешливой улыбки достаточно, чтобы привести их в бешенство, И тогда павиан забывает даже того, кого любит. Человека эти обезьяны обыкновенно избегают, но в случае крайности вступают в отчаянный бой с ним, так же, как с собаками, леопардами и даже львами. Боятся они только ядовитых змей. Зато скорпионов пожирают с удовольствием, предварительно вырвав жало. В сказаниях жителей Аравии павианы играют важную роль – Среди арабов распространено следующее предание. У берегов Красного моря был город Айла, населенный евреями. Последние однажды вздумали заняться в субботу рыбной ловлей и, осквернив таким образом день Господен, оскорбили Аллаха. Четно некоторые благочестивые люди противились этому грешному делу, их не послушались. Тогда праведники покинули город. Три дня спустя они вернулись и, найдя ворота запертыми, перелезли через стену. Там их ждало необычайное зрелище. Вместо людей весь город был полон павианами. Некоторые из обезьян подходили к пришельцам и, ласкаясь, грустно посматривали на них. Тогда праведникам пришла в голову мысль, не бывшие ли родственники перед ними – послышались вопросы. «Скажи мне, Павиан, не ты ли мой племянник Ибрагим? Или Ахмед? Или Муза?» И, к удивлению, павианы стали кивать головами в знак утверждения. Так прибавляет легенда, и стало известно, что Аллах в гневе своем превратил нечестивцев в отвратительных обезьян. Весьма многочисленный род павианов — Кинокепакулус заключает в себе несколько видов, как то бабуин, кенокепахулус, бабуин, чакма, поркариус, сфинкс, сфинкс, гамадрил, хамадрилас, мандрил, мормон, дрил, леукопхаус, черный павиан, нигер, гелада, гелада, бородатая обезьяна, силенус. Примечание. Сейчас... Выделяют пять видов павианов. плащеносный павиан-гамадрил, папио-хамадриас. Павиан-анубис, папио-анубис. Павиан-бабуин или желтый павиан, папио-сенокахалус. Гвинейский павиан или павиан-сфинкс, папио-папио. Чакма или медвежий павиан, папио-урсинус. Мандрилы и гелаты – выделяются в отдельные роды. Конец примечания. Мне удалось близко познакомиться, к сожалению, только в неволе, с бабуином, на которого похожие по внешности чакма и сфинкс. Гладкий ровный мех его сверху зеленовато-желто-оливковый, внизу светлее, на щеках желтовато-бурый, Лицо и уши черновато-серого цвета, верхние веки беловатые, руки буровато-серые, глаза светло-коричневые. Средний рост самцов около двух футов. При общей длине в 21-24 аршина, третью часть которой занимает относительно тонкий хвост, чакма значительно больше неуклюжая и темнее, сфинкс, Меньше и приземистее, но сильнее. На лице последнего резко бросается в глаза утолщение скул. Мех его красновато-бурый, зеленоватым оттенком. Образ жизни и нрав этих трех видов представляют очень много общего. Бабуины распространены в Абиссинии, Кордофане и Средней Африке, где встречаются большими стадами на маисовых и просиных полях, которым они приносят сильный вред. Они очень смелы и хитры. Как только сторожа прогонят их, выждут их ухода и опять принимаются за грабеж. Не боятся они и охотников. Впрочем, от ружейного дула держатся на почтительном расстоянии. Раненое животное уводятся своими товарищами. Вожаки зорко следят за малейшую опасностью, охраняя покой стада. Примечание. Интересен способ передвижения стада вавуинов. Взрослые самцы высокого ранга идут впереди. Низкоранговые самцы сзади. Самки с детенышами и подростками в центре стада. К водопою подходят осторожно, Несколько самцов забираются на деревья и осматривают окрестности, затем к воде идут самцы, после чего и остальное стадо. В случае опасности спасаются бегством, бежать бабуины могут со скоростью 26 метров в минуту. Конец примечания. Несмотря на свой неуклюжий вид, это очень ловкие животные смело взбирающиеся на величайшие деревья. По природе они храбры, но при встрече с европейцами чувствуют страх и, дотронувшись, мгновенно отскакивают с громким криком. Характерно также их волнение перед грозою или ливнем. В неволе бабуины скоро приручаются и остаются преданными своему хозяину, причем самки добродушнее самцов склонных к коварству. Первый бабуин, живший у меня, привык ко мне в три дня и отлично исполнял обязанности сторожа, огрызаясь и бешено набрасываясь на всех незнакомых ему лиц. В гневе он поднимал хвост, становился на ноги, подпираясь одной рукой, а другой сердито стуча по земле, как рассерженный человек стучит о стол. Только при этом Перо, как звали нашу обезьяну, не сжимал кулаков. Глаза его сверкали и искрились, он испускал пронзительный крик и бешено нападал на своего противника. Случалось, впрочем, что он принимал самый кроткий вид, протягивая с мольбой руки к тому человеку, которому хотел нанести вред. Но стоило тому протянуть руку, как перо злобно кусал ее». Примечание. Среди бабуинов встречаются самцы-отшельники, которые пострадали в борьбе за власть или самку. Одиночество – очень трудное испытание для этих обезьян. В сухумском питомнике у привезенного отшельника Анубиса было диагностировано прединфарктное состояние. Конец примечания. Когда услуги его были не нужны, Перо сидел на заборе, свесив хвост и защищая циновкою голову от солнца. Между тем на дворе его длинный шевелящийся хвост соблазнял гулявших по двору страусов, и какая-нибудь из этих птиц, считая его, вероятно, приманкой, клевала его. Тогда перо, сбросив с себя циновку, миг хватал страуса за голову и тряс, что было мочи, Часто случалось, что он целую четверть часа после не мог успокоиться. Неудивительно, что он видеть потом не мог равнодушно страусов. К молодым животным наш бабуин чувствовал нежную привязанность. Однажды во время нашего пребывания в Египте ему удалось стащить на глазах суки ее щенка. Тщетно собака бросалась на него. Перро не выпустил добычи. Щенок, видимо, пришелся ему по душе. Он целыми часами возился с ним, лазал по заборам, по деревьям, оставляя его на этих опасных местах. Привязанность его к щенку была вполне искренна, но это не мешало, впрочем, съедать то, что приносили собачки. Жадный Перо даже заботливо отстранял своего голодного питомства, пока сам пожирал его пищу. Когда я приказал возвратить щенка матери, перо несколько дней сильно дулся на меня. Во время моего вторичного пребывания в Восточном Судане у меня жило несколько павианов, которых мы научили разным фокусам, даже верховой езде на осле. На спину этого терпеливого животного они усаживались втроем вчетвером, И комичную же картину представляли из себя эти всадники. Первый павиан нежно обнимал руками шею осла, ногами же судорожно вцеплялся в шерсть его. Второй обнимал руками первого, ногами же точно так же вцеплялся в осла. Так же поступали и остальные. Все наши павианы пристрастились к пиву из дурро и часто напивались до пьяна Пили они и красное вино, от водки же отказывались. Но раз мы силой влили им в рот по стаканчику водки, обезьяны совершенно захмелели, стали корчить рожи, стали наглы, бесстыдны, одним словом представляли самую отвратительную карикатуру грубого пьяного человека. На другой день у бедных животных ужасно болела голова с похмелья, Они делали страшные гримасы и, хватаясь за голову руками, испускали жалобные стоны. Похмелье так мучило их, что они отказывались от пищи, а от вина, которое обыкновенно с удовольствием пили, отворачивались с отвращением. Все эти павианы были по природе храбрые животные и не раз обращали в бегство собак. Даже жившая у нас ручная львица – не внушало им страха. Тем забавнее было видеть непреодолимый страх их перед гадами и пресмыкающимися. Вид самой безвредной ящерицы или лягушки приводил их в ужас и обращал в дикое бегство. Тем не менее, они не могли удержаться от жгучего желания взглянуть на страшное животное. «Сколько раз я приносил им в жестяных коробках ядовитых змей!» Они отлично знали, что заключалось в них, тем не менее, постоянно с любопытством заглядывали в коробку, чтобы сейчас же в ужасе отскочить назад. Примечание. По современным данным, бабуин питается лягушками, ящерицами, насекомыми, птенцами и взрослыми птицами, зайцами, газелями и зелеными мартышками. Конец примечания. Одного из этих павианов я привез домой в Германию, и он своими шалостями доводил, что называется, до белого коленя нашу дворовую собаку. Когда та, удобно растянувшись на зеленой траве, придавалась отдыху, Атила, как звали павиана, тихонько подкравшись, хватал ее за хвост и вдруг дергал со всей силы. Собака бешено вскакивала и бросалась на врага, но тот, спокойно выждав приближение противника, перескакивал через него и снова хватал за хвост. Понятно, что собака окончательно выходила из себя, но ничего не помогало, и дело кончалось обыкновенно тем, что, поджав хвост, она убегала с жалобным воем от злорадствовавшего Павиана. Атила любил приемышей. Между ними была и мартышка Гасан, о которой я говорил выше – как он обижал маленькую обезьянку, вытаскивая из ее рта пищу. Недовольствуясь, однако, одним любимцем, Атила крал везде, где только мог, щенят и котят, и подолгу возился с ними. Однажды такой приемыш котенок оцарапал его. Атила внимательно осмотрел лапы любимца и, отыскавший когти, причинившие ему боль, без церемонии откусил их. Обществом людей он очень дорожил, предпочитая, однако, мужчин-женщинам, которым он всячески досаждал. Догадливость его доходила до того, что он умел отворять и затворять двери, открывал шкатулки и обворовывал дочисто, а, живя зимою в хлеву, снимал двери с петель, выпускал коз и свиней и позволял себе другие проказы. Ел он все съедобное, в особенности картофель, и, что удивительно, очень любил табак и табачный дым. Привязанность его ко мне была безгранична. Я мог делать с ним, что хотел. Даже случалось, наказывал его, а он сердился на других, например, на присутствовавших в это время в комнате, вероятно, считая их виновниками своего наказания. Когда Гасан умер... Он сильно горевал, и я, боясь за его участь, продал его в зверинец, где ему нашлась подходящая компания».